Он не совсем был доволен тем, как описал в поэме «Трансцендентальные явления». Это была неудовлетворенность мастера. Описания неземных состояний казались ему надуманными, недостоверными, в отличие от тщательно выписанной картины своего горя или образов птиц, садов, морских берегов, даривших наслаждение чувством. Описание транса пришлось многократно исправлять. За словом слова вот уже... Мертвец так близко, ближе, вдруг во мне живой явился дух и прилетел к моей душе. И две души, сплетясь мгновенно, к высотам мысли воспарили и суть узрели, ощутили в себе глубинный пульс вселенной, и звуки музыки бессмертной, и бег часов, и тяжкий шаг, рока и смерти, но и сяк уже мой транс с сомнением прерван. Речь неловкая. Увы, ни слова, ни память не в силах до конца представить то, чем я стал, то, чем я был. Закат между холмов на воле. Коровы белые лежат, и вязы черные стоят, ветвями обнимая поле. Он думал долго, как ему изменить строку, где говорится о сплетении душ. В первом издании она выглядела иначе. «Дух мой, с его душой сплетясь, к высотам мысли воспарил». Он исправил ее. Ему показалось, что первые прочтение может быть неверно истолкованы. Он верил, что во время транса его душа на самом деле покидает тело и, воспаряя, возносится к великой душе, и что они с Артером составляют, возможно, часть ее. Они установили причину, по которой Дантов ад, впечатляя читателя, гораздо сильнее, чем рай. Он был создан из слов, неизбежно более чувствительных. В них присутствовало дыхание, язык, зубы поэта, его рука, теплый писарь, что оставляет на бумаге чернильный след. Он надеялся, что Артур наслаждается блаженством не меньшим, чем Беатриче в Дантовом раю. Артур говорил ему устами поэмы. «Видбаль постичь тебе дано, мое блаженство, знай, оно — цель бытия, итог всего». Но поэма тут же подвергала сомнению его упование. «Мертвец ли говорит все те речи, тем, утешая скорбь мою, или душа тоску свою игрой воображенье лечит?» «На небе отричи». Наказанные любовники Паулы и Франческо, их сплетшиеся в адском огне души, уже сотни лет вызывают у читателя безмерную жалость и острое чувствительное наслаждение. Его поэма жила благодаря образам безмятежно дремлющих белых коров, поля в темных объятиях вязов. Как хороша эта фраза — перстные слова! Они передают всю косность и неподатливость человеческого языка. Ладное выразительное слово «персть» — оно наводит на размышления, на мысли о сем теле смерти, о глине, от тлении. В одном слове уже ужелись искусство и разложение. «Мы живы не умом единым», — убеждал он себя в минуты сомнения, под умом подразумевая электрические сокращения материального мозга. В другом стихе, однако, он решительно нарисовал руки горшечника, вылепившего сущие. «И я увидел суть вещей, то, что постичь не в силах мы, и в мир простерлися из тьмы руки, что лепят нас, людей».